Затем они, как один, все вместе упали с задних лап на четвереньки и опрометью бросились в кусты травы, позабыв про нас с Костей. Прошло еще мгновение, и муравьи все до одного скрылись за стволами травинок. Поляна опустела. Мы остались одни. Не знаю от чего но мне почему-то тоже передалось то самое тревожное настроение, которое хватило всех муравьев при слове «мирмики». «Лезь за мной! Только тише, не шуми!» Сказал я Косте Маленину, влезая на близорастущий цветок и оглядывая окрестности. «Почему тише?» «Так, на всякий случай!» – сказал я, не догадываясь о том, что моя предосторожность ровно через минуту спасет нам с Костей жизнь. Забравшись на лист, я хотел уже подняться еще выше, как вдруг заметил внизу под нами черного хромого муравья и всех остальных наших носильщиков. Они вышли из густой травы Как-то странно пяти спинами Рассыпавшись цепочкой Остановились Свесив головы с листка Мы с Костей стали молча наблюдать За странным поведением черных муравьев Они стояли и шевелясь Словно солдаты Приготовившиеся к бою И в эту минуту из травяного листка Выползло штук 15 Здоровенных муравьев Красно-рыжего цвета Выползли И тоже остановились То, что произошло дальше Походило на коротенький Киножурнал про войну Рыжие муравьи, как собаки, бросились на черных Щелкаясь своими огромными челюстями Как щипцами Не успел я моргнуть, как по земле покатились Словно мячики головы черных муравьев Из всех черноголовых солдат Уцелел только один хромоногий Видно, это был самый опытный и бывалый солдат Так ловко отбивался он От наседающих на него двух рыжих муравьев Одному из них он даже успел вцепиться в усики. И тот от боли закрутился волчком по земле. Но в это время еще двое рыжих подоспели к своим на помощь и, схватив хромого за задние лапы, растянули его на земле. Черный встряхнулся, но тут еще один рыжий мирмик прыгнул ему на спину. И с черными муравьями все было кончено. Рыжие с победоносным видом нагляделись по сторонам, пошевелили усиками и стали молча счищать пыль с боков и приводить себя в порядок. Я, отплос от края листа, чувствую, как инстинкт, тот самый инстинкт, который мы недавно преодолели с Костей Малининым, начинает снова пробуждаться во мне. И не только начинает пробуждаться, но, кажется, посылает меня в бой на помощь нашим черноголовым муравьям. Еще секунда, и я бы непременно спрыгнул с цветка прямо на спины рыжим мирмиком. Но я не спрыгнул с цветка. Я взял и, как в прошлый раз, преодолел в себе инстинкт, потому что это было с его стороны явный глупостью посылать меня одного в бой против целого отряда мирмиков. И потом я твердо знал, если я нападу на рыжеголовых, то инстинкт заставит, конечно, и Костю ввязаться в драку. А уж где-где, но в драке с мирмиками Малинину не сдобровать. Это определенно. Пока я мысленно боролся с инстинктом, мирмики успели скрыться в зарослях травы, и поляна снова опустела. Стараясь не шуметь, мы с Костей на цыпочках быстро вскарабкались на самую верхушку цветка и чуть не ахнули. Оказывается, рыжие муравьи к этому времени успели окружить муравейник со всех сторон. На полянах и в траве уже кипело самое настоящее ожесточённое сражение – война, Малинин! Война, Баранкин! Хотя рыжих солдат на поле боя было гораздо меньше, зато они были крепче, сильнее и гораздо опытнее черных муравьев. Медленно, шаг за шагом, они теснили черных муравьев, отступавших к муравейнику. Поляны, взятые с бою рыжими мирмиками, были все усеяны черными трубиками. Они лежали на земле в самых разнообразных позах, раненые вздрагивали ногами, слабо шевелили челюстями. Гады! «Вот гады! Маленьких бьют!» Я схватил Маленину на всякий случай за лапу и оттащил от края наблюдательного пункта. А бой тем временем разгорался все сильнее и сильнее. Дерующиеся хватали друг друга за ноги, делали подножку, откусывали усики и вцеплялись в горло мертвой бульдожей хваткой. «Вперед, чернобузые! Не робей! Бей рыжих!» Орал Костя, вырываясь у меня из рук. А чернопузые были действительно молодцы. Они как-то очень быстро сумели приноровиться к мирмикам и дрались теперь как львы, используя свое численное превосходство. В пятером или в шестером они дружно бросались на рыжего великана, за ноги и за усики растягивали его на земле и приканчивали. Так их! Так их! Вперед, чернопузые! Ура! Ура! Рыжие дрогнули и стали отступать. Я заложил лапу в рот и оглушительно свистнул. Костя запрыгал от радости по цветку, закружился и вдруг остановился, как вкопанный. Смотри! Я взглянул вниз и увидел вдалеке за холмом большущий отряд мермиков, спешивших к своим на помощь. И это в ту минуту, когда черные заставили отступить рыжих по всему фронту. Если эта армия рыжеголовых подоспеет на помощь, черным не сдобровать. Нам с Костей тоже не сдобровать, мы ведь с ним тоже черные муравьи. Кругом война, а мы расселись, как в кино, и смотрим. Если бы сейчас я и Костя были людьми, а не муравьями, мы могли бы черным помочь, как полагается. А так что от нас толку? А может быть и так будет толк, если сейчас взять на себя командование черными мурашами, сразу может получиться другая картина? Конечно, они нас хотели с Костей казнить. Ну да ладно, это они не со зла, за дело. Вообще-то они хорошие ребята и дерутся здорово, только очень уж как-то инстинктивно. Не соображают, что к чему и главнокомандующего уничтожают. У них нет. Каждый сам за себя. А если бы им сейчас командира, вот тогда бы они и показали этим рыжим мельмикам, где раки зимуют. А что если нам действительно взять командование на себя? Я главнокомандующий. Костя начальник моего штаба. М да нет. Костя Малинин наверняка испугается. Какой из него начальник штаба? Нет уж, лучше поскорее превратиться в людей. Превратиться... И отогнать этих рыжеголовых от муравейника маленин скомандовал я, не отрывая глаз от сражения Повторяй, маленин я хочу навеки быть человеком Ни ночью, ни днем, не хочу быть муравьем Баранкин, за мной! Смерть мирмиком! Услышал я за спиной отчаянный крик Кости маленина Я обернулся, но было уже поздно Со словами «Баранкин за мной! Смерть мирмиком!» Костя спрыгнул с цветка и, подхватив на бегу с земли с сучок дубинку, ринулся на перерез отряду рыжих муравьев-разбойников на соединение с черными мурашами.